Глава 18. В управлении все после последних триумфальных событий заметно притихли и делали вид, что меня не существует. Только зашла радостная на работу, а мимо меня все проходят, словно не замечая. Даже ни один человек не поздоровался, даже не буркнул в ответ на моё приветствие: "Доброе утро всем". Ладно, всех обидчиков помнила в лицо и про план мести никогда не забывала. особенно вон тот тип который уже косо смотрел в мою сторону нужно бы узнать где находится нужное мне кладбище и воля дело сделано прочитав мои мысли андрей покачал головой и строго погрозил мне пальцем не сейчас я даже рот от удивления открыла понимая что мою шалость поддерживают и даже одобряют просто просят перенести на некоторое время вера в этого удивительного мужчину снова выросла даже появилось желание его окольцевать С этими мыслями я зашла в кабинет, представляя, как буду делать Ромову предложение и что в этом случае нужно дарить. Ох, какой мужчина пропадает со зря. Нет, он мой, и только мой. Ну а кольцо вот его точно нужно, и чем скорее, тем лучше. Так, как думала я, Красноречива А Ромов в этот момент пил воду, несложно было догадаться, кто из нас подавился и закашлялся. Начальник 13-й команды, но ну, очень выразительно посмотрел в мою сторону, достал из ящика стола документы, но, посидев над ними минут пять, отодвинул от себя подальше и вновь бросил в мою сторону косой взгляд. Только после того, как мы поиграли в гляделки, мужчина вытащил из кармана телефон и стал в нём что-то изучать, а потом даже вышел из кабинета, с кем-то разговаривая и немного ругаясь. Проще говоря, если не обращать внимания на метание нашего командира, первую половину рабочего дня мы провели в кабинете. Заняться было чем? Например, составить план и расписать его как можно подробнее. Впереди встреча с другом мэра. Нужно было понять, чем этот человек живёт, с кем в конце концов. Ну и не забыть узнать про его способности и сильные качества. Не люблю недооценивать противника, каким бы слабым внешне он не был. А мой кандидат отличался широкими плечами, мощными руками, бычьей шеей и здоровой лысой головой. И если он превратится в бывола или медведя, будет крайне неприятно. Вот и сидело, выписывая в блокнот всё, чтобы ничего не забыть. выстраивала гармоничные маршруты, изучала карту города и нахождение всех точек, где располагались магазины, автомастерские и прочие места уединения данного индивидуума. Честно, мозг плавился от переизбытка информации, но я была бы не я, если бы ничего не сделала. Однако унылое утро резко разбавилось с неожиданным появлением амфибия, который пришел в столовую на обед. Он со своей командой, к слову, должен был дежурить в другой день, но зачем-то пришел мозолить нам глаза. Вот я лично нисколько не соскучилась, потому что чутье мне говорило, что этот недочеловек имеет к нашему делу самое прямое отношение – Мы как раз ели заказанную пиццу с морепродуктами и рыбой. Как к столу подошел мужчина и как-то скованно замер. «О!» – поскликнул Борис. «Привет! Угощайся!» Платон скривился, брезгливо сморщил нос, в то время как Корнеев улыбнул со своей счастливой улыбкой. Вот сделал гадость. И на душе радость. Однако радовалась я недолго. Словно по волшебству наш коллега достал из-за спины букет роз и сунул их мне под нос. Я даже животь перестала от такой наглости, как и вся столовая, которая с ужасом смотрела на мужчину. Он, кстати, счастливым тоже не выглядел. Видно было, что собирался с мыслями, подбирает слова, а может даже вспоминает те, что готовил к нашей встрече. Вадим меня под столом толкнул ногой и показал глазами на букет. Пришлось принимать и даже выдавливать из себя улыбку. Давилась она очень туго, вышла кривой и не очень радостной. С сожалением ещё и на пиццу посмотрела, потому что после такого аппетит пропал совершенно. А ведь буквально 2 минуты назад было очень и очень вкусно. Петрова совсем не романтично начал говорить Платон: "Ты мне нравишься". Мой стон отчаяния застрял где-то в горле. Быть такого не может. С Надеждой посмотрела на амфибию, которая от волнения или переживания стал чуть-чуть меняться. Чушуя вам на висках вышла, глаз чуть ввысь изменился. Ну за что мне это всё? Ну ведь прекрасно враждовали, открыто друг против друга не выходили. Чего началось-то? Потому что ты высокоинтеллектуальная, произнёс Платон так, что даже Борис перестал жевать и открыл рот. А ещё я яркая, интересная, красивая, умная, снокшебательная, талантливая, стала перечислять все свои сильные стороны, загибая пальцы. Ради этого даже пришлось букет на стол положить. Угу, согласился со мной мужчина. И ещё и скромная Не без того, расплылась в улыбке и посмотрела на застывшего Ромова, который с каменным выражением на лице смотрел на Платонова Вячеславовича убийственным взглядом, но молчал, очень терпеливо и очень выносливо. "Я это спохватился парень, хочу тебя пригласить в филармонию". "Да ты что?" я даже на ноги подскочила. "А когда?" "Так это", растерялся Амфибий, "в конце месяца в пятницу". Это мой шанс. Закрытый вечер, все тварит той смаги этого города будут однозначно там. Да, да, да-да-да. Запрыгла на одном месте, хлопая в ладоши от восторга. Так, до конца месяца есть чуть больше недели. Успели я обо всём узнать? Успею. Выбора у меня нет, если уж по-честному. И я тогда потом напомню, произнёс побледневший Платон и сбежал самым наглым образом. «Эх, а я от радости хотела его прижать к себе, обнять, возможно, чуть-чуть придушить, чтоб знал, с кем связывался, но не вышло. Этот скользкий тип был быстрее меня. Ладно, в следующий раз». Села за стол, отодвинула букет ближе к Борису и снова стала есть. Аппетит вернулся, как будто я и не ела сутки, а может быть и больше. «И что это было?» — уточнила Андрей, недовольно складывая руки на груди. «Я же самозабвенно жевала и уже выбирала, в каком платье поеду навстречу». «Зина!» Зло рыкнул Ромов. Ну что ты ругаешься, не поняла я. Это ж таинственный вечер в филармонии, где соберутся все шишки города. Туда невозможно достать билетов, ну никак. Андрей недовольно поджал губы. Что? Я тебе об этом не говорила? Ну извини, забыла. И снова принялась жевать, показав Вадиму глазками, чтобы подлил мне чай. Ну и Ромову, который сейчас взорвется от негодования. Андрей же полез в карман за телефоном и стал кому-то писать. «Не сложно догадаться, что будет искать билеты. А билетов-то нет». «Чего?» – возмутился начальник нашей команды. «Что это там за вечер встреч? Что ни один мой знакомый не может пробиться?» Пришлось пожать плечами, потому что я была не в курсе, что там за мероприятие, но планировала это узнать. Вадим же полез в свой телефон. Как и Борис. И ещё через полчаса уже в кабинете все ветвист ругались и метались по кабинету, запрещая мне ни одной куда-либо идти. Меня пригласили на свидание, улыбалась, качая ногой. Так что ничем не могу помочь. Корнев даже глаза прищурил и пообещал: "Билеты к пятнице будут, три штуки. Я их добуду всё равно, даже если придётся кого-то убрать с дороги". А вот это серьёзный подход. Уважаю. До конца рабочего дня парни были как не в себе, ругались со всеми, нервничали. И поведение было у них крайне неадекватным. А ведь Вадим всегда был собранным, милым и рассудительным человеком. Что с ними стало из-за простого приглашения меня на концерт? Вон как подорвались, мечются. Смотрела я на всё это снисходительно и немного настороженно. Пару раз перепроверяла каждого на наличие вмешательства извне, но ничего толком не определила. Чисты как попки младенцев. Проверила букет на наличие яда, даже унесла его из комнаты в машину. Но ничего толком не поменялось. Нервы были у всех на пределе. Так что как только стрелка часов показала 5 часов вечера, схватила куртку, махнула всем на прощание рукой и помчалась по своим делам. Благо, отпустили и скандал не устроили. Фух. Осеннее обострение у них что ли? Да нет, такое только по весне может быть. А осенью что? А витаминос? Так я им фруктов куплю сегодня и витаминов, чтоб пришли в себя. Но первым же делом я поехала в автосалон. Да-да, сначала туда, потом во все остальные места, но уже в другой день, не всё сразу. А в магазин заскочу на обратном пути, дабы не катать с собой продукты. Посмотрев в окно своего кабинета, я быстро села в машину и пристегнувшись, помчалась навстречу приключениям, но на первом же перекрёстке встала получасовую пробку. Теперь уже сама начала беситься и ненавидеть тех, кто сел за руль своего транспортного средства полностью неуверенным в себе. Этого водителя я заметила сразу. Плёлся он медленнее всех, мешал общему скоростному потоку, а на светофоре забыл даже притормозить. Как катился со своей крейсерской скоростью, так и врезался в капот дорогого автомобиля. Ещё раз борок нам не хватало тут. Простонала в голос и опустила голову на руль, понимая, что ненавижу большие города и эту суету. «Выпустите меня в лес, в котором не будет гребняков. Вот там мне кажется комфортно». В какой-то момент поняла, что мысли не мои. «Ого!» — усмехнулась. «Похоже, не одна я застряла в заторе. Ромову вот, тоже плохо». К огромному автосалону, что находился на другом конце города, я смогла добраться только через час. Прежде чем зайти в здание, глубоко пару раз вдохнула и выдохнула. Уговорила себя, что всё хорошо, постараюсь убедить тем, что некоторые люди ещё и в автобусе стояли в тесноте и в духоте, а я-то ещё на своей машине, да с комфортом и музыкой, потрясла головой, одёрнула курточку и пошла в сторону самостоятельно открывающихся дверей. Что могу сказать? Богато, стильно, модно, молодёжно. Машин много, но все они скорее полноприводные и большие, Андрей бы оценил. Я же такие машины пока не принимала. Нет, кататься мне понравилось. Вроде как высоко сижу, далеко лежу, всех давлю и никого не замечаю. Но мне моя машинка была ближе по душе. Да и яркая она. Ко мне, как я рассматривала большие автомобили, никто не подходил, но смотрели внимательно и настороженно. Кстати, работниками были обыкновенные люди, даже ни маги ни разу. Даже дарённостей в них не было, что удивительно и странно или нет. Поняла, что в первом зале мне искать нечего, пошла на второй этаж, где было немного интереснее, но не настолько, чтобы ахнуть от восторга. Ну да, машины более быстрые, не такие высокие, но совершенно не красивые, больше предназначены для поездки по городу, не торопясь, собирая пробки по пути в деревню. Вариант однозначно не мой. Тут, к слову, тоже магов не было. Скушно. Чем могу помочь? Рядом остановился парень и принялся внимательно рассматривать меня своими зелёными глазами. Сын ведьмы, слабый и вредный. Вот чувствую. Чем-нибудь можете? Согласилась, осматривая зал. Грустно у вас тут тоскливо. А какую машинку хотите-то? Криво улыбнулся парень. Ох, уж эти ухмылочки, ненавижу такие. Что бы вау, а не вот это вот всё. Так да вам дальше надо. Он кивнул головой в сторону лифта. Уверен, что хватит на вау. «Вот поганец, а!» «Уверена, что хватит на весь этот автосалон с работниками вместе», — проговорила меняя цвет глаз. «За языком следи, сын ведьмы. Я могу и обидеться». Мальчишка побледнел, даже позеленел, а я снова стала сама собой, отзывая силу. «Веди», — произнесла. «Посмотрим, что тут интересного есть». Лифт был современным и вмещал по меньшей мере человек десять. Однако даже при таком просторе работник автосалона забился в угол подальше от меня и дышал через раз Спустились мы на подземный паркинг куда простому человеку было не зайти Машин тут было не так много но все они оказались яркими красивыми и несомненно быстрыми для простого человека Вот это другое дело довольно произнесла я уверенно заходя вперёд Посмотреть было на что как бы не кривила я губы до этого Душа как-то взлекавала от радости, словно соскучилась по чему-то особенному и необычному. Пройдя вдоль синего двухдверного BMW, провела по его боку рукой. Машина огонь. Хорошая хищная внешность, салон премиум-класса, современная техника. Красный? Нет, уточнила, осматривая зал. С месяц назад купили, произнёс парень, настороженно смотря на меня. Сын мэра отхватил. Это тот, который ездить не умеет, повернулась говорящему. Он самый Работник салона как-то выдохнул и расслабился. Убил всю машину, не ценит её совсем, не обслуживает. Наверное, потому что досталась в подарок на двадцатилетие от нашего начальника. Хороший подарок, хмыкнула. Да не в тех руках. Тигаться со мной этот товарищ решил. Тут мальчишка снова побледнел. Давай-ка подберём мне машинку, которая его сделает при любом раскладе, но не буду я показывать возможности своей машинки, не время ещё, да и не место. Это с удовольствием усмехнулся, так бейджик же есть. Денис и повёл меня дальше. Ты где? Ох уж эта связь между любящими друг друга людьми. Машину себе выбираю. У тебя же есть. Так это для души, а теперь смотрю для дела. Где ты, золото моё? Сейчас приеду. Чудесно. А когда купит мне новый транспорт, так вообще будет бомба. Выбрала я себе серебристый Югор. который прекрасно вписывался под мой рост целей и возможностей. Парень лишь присвистнул и дернулся, когда створки лифта разошлись, и в помещение вошел Ромов. «Ну, как вошел? Плыл, словно он тут всем заведует. Что выбрала?» — уточнил мой мужчина. Эту гордо ткнула пальцем в тачку и улыбнулась. «Гонять собралась?» «Именно!» — даже руки сложила ему на груди. «А где тут можно произвести дальнейшие противозаконные действия?» Денис рассказал все. И а встреча гонщиков, и о дороге, где они катаются, а специально построенной трассе. Тебе однозначно туда, усмехнулся Андрей. Берём. Как я визжала и прыгала, знают немногие. А уж как я радовалась, когда на крышу машины прицепили красный яркий бант. Поехали, приобнял меня Андрей. Будем праздновать покупку и думать, куда ещё можно залезть. Подожди, я фрукты. Какие фрукты? Не понял Ромов. Ну те, что нужны при витаминозе и стрессах. Вы сегодня так нервничали, что я решила покормить вас полезной едой. Мужчина долго рассматривал меня, а потом громко рассмеялся. Зина, ты неповторима. Да? Не поверила. Чистейшая правда. Другой такой нет и никогда не будет. Меня прижали к себе и поцеловали. А нервничали мы потому, что людей жалко, но нельзя тебя отдавать в логвого рога. Это чистое издевательство. Билеты нашли? уточнила со вздохом. Мы близки к этой цели. Поехали. Машинка твоя приедет на эвакуаторе. Не переживай. Какой же он у меня заботливый, а? И внимательный, и любящий, добавил Андрей. Но главный скромный. Улыбнулась и побежала к своей машине. Жизнь-то налаживается.